Глава 37. Сказочный придурок. «Вот это я осел!» — костерил себя Тимур, слушая Александру. Пропустил момент, когда она прекратила говорить и с озабоченным видом на него уставилась. «Тимур, с тобой все в порядке?» — спросил осторожно. «Нет, мать вашу, со мной уже полгода, как не все в порядке!» — резко прорычал он. Чуть позже спохватился. «Саш, ты извини, ты тут ни при чем. Спасибо тебе, что рассказала. Большое человеческое тебе спасибо». После этого он поднялся и на ватных ногах покинул квартиру. Вышел и поплелся сам, не зная куда. Потом спохватился, поймал такси. На автопилоте назвал адрес дома. Пока ехал в голове, все вертелся, змеиный клубок мыслей. «Александра и правда ни при чем». Брат ее, причем и еще как. Но даже не он корень всех зол. Изначально ситуацию запорол именно Тимур. Дурак, дебил, идиот. Это ж надо такое сотворить со своей семьей, со своей жизнью. Он же мог еще тогда помириться с Ангелиной. Больше того, именно это и должен был сделать. А он что? Чуть не в зашею ее из квартиры выкинул. Даже вещи собрать не дал, считай. Оберточную бумагу завернул, бантиком повязал и отправил насильнику в лапы. «На тебе мою жену, делай с ней что хочешь». А если прокрутить ситуацию на самое-самое начало, то вскрывался еще один гадкий нарыв, давно загнившая рана. Тот вечер, когда Ангелина застукала его с Соней и кинулась собирать вещи. Акулах мог поступить с ней по-нормальному, по-человечески. Надо было извиняться, в ногах у нее валяться». А если бы даже после этого собралась уходить, следовало снять ей квартиру или уйти самому, оставить её дома? Это обязанность Тимура позаботиться о своих девочках. А он что сделал? Начал прессовать жену, чтобы она ненароком не подумала, что он мямлий каблук. Пусть при этом выглядел бы каблуком. Какая к чертям разница? Что лучше, быть подкаблучником или подвергнуть семью недюжной опасности? Да Тимур готов этого каблука изображать по три раза в день. Лишь бы точно знать, что с девчонками всё в порядке. Зачем он тогда стал прессовать Ангелину? Попрекал ее, в чём попало? Денег на неё, что ли, жалко? Ничего ему для неё не жалко. Даже теперь, спустя полгода раздельной жизни, готов отдать ей всё. Да, Акулов жутко не хотел, чтобы она уходила. Стремился помириться по-быстрому. Ещё в постель тащил. Помирился, блин, горелый. Эх, если бы он изначально знал, что Ангелина не из пугливых. Может быть, по-другому бы себя повёл. Его маленькая жена, ходившая по струнке все четыре года совместной жизни, вдруг оказалась со стержнем. Да каким стержнем? Бульдозером этот стержень не сломишь. Недаром пошла на юридические, эта профессия и определённо подходила. Права жена, нет ему прощения. Сказочный придурок, честное слово. Мог и должен был защитить свою семью, но не сделал этого. И вина исключительно его. «Ладно, Ангелина». 22-летняя девочка, которая отчего-то решила, что это безопасно какое-то время пожить с незнакомым мужиком. Но Тимур-то взрослый человек, великолепно знакомый с грязью этого мира. Почему он не проверил, с кем поселилась жена? Почему не поговорил с ней по-человечески? Не предложил ей кровь, защиту, когда понял, что просто так не вернется? Не позаботился, облажался по полной программе. Верил ее моральному уроду и умыл руки. Укатил на другой конец страны. Боюкать свою грёбанную гордость и ущемлённое самолюбие. Ещё и позвонить за полгода ни разу не догадался. А сколько пафоса нагнал с этими деньгами. Получаешь зарплату, как моя жена. Однако осознание ситуации ровным счётом ничего не поменяло. Ничего. Я должен хотя бы попросить у Лены прощения. Ведь не изменяла. Мелькнула в голове мысль. Должен и обязательно это сделает. Также необходимо проверить, как вообще устроились его девочки. Ведь как ни крути, сумму он им выслал. Не сказать, чтобы бешеную. Хватало ли при условии, что нужно снимать квартиру? Не голодает ли? Одеты, обуты. Цены-то как растут. Может быть, им помощь какая нужна? Тимур готов, даже жаждет. «Приехали», — объявил таксист. И Тимур вышел на улицу, огляделся и не понял, зачем приехал к старой квартире. Ему ведь в отель надо. Но спохватился поздно, таксист уехал, а Акулов так и остался стоять на улице. Слишком много в голове бродило мыслей. Глянул на окна собственной квартиры и словно опять там очутился. Все вокруг начало давить, а мозг прострелила вполне реальная боль. Нет, в эту проклятую квартиру он не пойдет, ну ее. Он новую купит. поднапряжется и купит. Еще лучше прежней будет. Ангеле не понравится. Когда она вернется, оценит его старания. А она вернется. Или Акулов, не Акулов. Постарается, чтобы все получилось. Готов на все. Однако, как вернуть жену, если ты даже не знаешь, где она живет? Сама не скажет. Заблокировала твой номер. Где ее искать и с чего начать? Как налаживать мосты, которые сжег? Полил бензином, черкнул спичкой и целых полгода смотрел, как они горели. При этом сам горел изнутри. Как это исправить? Нет, не так. Неверно задан вопрос. Это вообще можно как-то исправить? Вот так уже ближе к истине. Акулов развернулся, совершенно бездумно поплелся в сторону остановки. И тут вдруг к нему поспешил смутно знакомый лысый старик с носом картошкой. «Стоять!» — закричал он, когда увидел, что Акулов не собирается его ждать. «Не до тебя мне, человек!» — хмыкнул Тимур и собрался было шагать в противоположную сторону, но все же остановился, слишком возмущенно оказался незнакомец. «Кинуть меня собрались!» «А, не выйдет! Я общественность соберу, я в полицию обращусь!» Возмущался тот, поправляя потертую кожаную куртку. «Что случилось?» Тмуро пробасил Тимур. «Я таксист, полжизни тут на пятачке стою. Сколько раз тебя подвозил, а ты меня даже не помнишь. В общем так, твоя жена мне денег за поездку должна. Полгода назад я ее отвез, сказал, вернет. Ну, я приболел немного, недели две меня здесь не было. Но потом-то я каждый день тут, на пятачке, а ее все нет и нет». «И денежек моих нет. Думал, с тебя стрясу, да к тебя тоже нет. Вы чего это от меня? Всей семьей бегать решили? Плати давай!» Тимур вконец сполошился. «Дед, ты объясни толком, что случилось с моей женой. А денег я тебе дам, не проблема». Для убедительности достал пару купюр, сунул их в трясущиеся от жадности руки. ну так ладно, раз так расскажу».